Тринадцатый сет. Антон. «Смелая барышня», — сказал мне Антон, окрашивая интонацию легким сарказмом, необходимым для того, чтобы скрыть явное восхищение тем, как дерзкая эта самая барышня ловила раз за разом огромные, по его мнению, волны. Ему было явно неловко. Что он так не может? А он ведь мужчина, да и не просто какой-то кинематографический мужчина, а настоящий. А тут вдруг столкнулся просто с киношным страхом, и оказалось, что этот киношный страх как раз настоящим и является. А он настолько животен, настолько чист по своей структуре, что кажется бездной, и нет в нем ни одного вкрапления обнадеживающих, да и попросту оправдывающих факторов. В нем не за что зацепиться. А потому эту бездну страха надо было чем-то заполнить. Сарказмом удобнее всего. Даже не то чтобы удобнее, скорее логичнее. Так вроде и лицо не теряешь, и внутреннюю задачу решаешь. Заполняешь бездну призрачной дымкой этого самого сарказма. И дыры в твоем самомнении вроде как И не бывало. Но Антон мог обмануть кого угодно, собрать собратьев по кемпу, рассказами и разговорами, а то и советами относительно серфинга, пользователей социальных сетей, подписанных на его страничку фотографиями из себя и волны. До последнего момента ему удавалось обманывать даже меня, но только не себя. И понимание этого начинало проявляться в его взгляде. Из глубины серых глаз накатывала еще более серая безысходная волна, и виной ей, как Антон полагал, была волна океанская. Мы с ним жили вместе. Так получилось, что занимали две спальни в одном доме. Ему это наверняка было интересно пожить, если не жизнью серф-инструктора, то его распорядком. Для обитателя северного города это кажется экзотикой. Такой же, как для меня, является ежедневный спуск в метро, где каждый день так много новых и таких разных людей. Мы смотрели одни фильмы, ели одни сосиски, пили одну воду, в нашей общей гостиной стояли доски, одну температуру на сон грядущий задавал нам один кондиционер. Но Антон боялся вон, а я нет. И дело было не только в опыте. Я с водой не на «ты», но давно на очень близкое «вы», а у Антона знакомство с ней вышло страшным. Если я в детстве увидел в воде солнце, то ему, к сожалению, довелось заглянуть в ее омут. Для меня вода играла блеском, я играл ею. Для него она шевелила темные струи и играла им. Я с ней обнимался, его она стискивала. Я хватал смеющимся ртом ее белоснежную пену, а он... А он глотал вперемешку с вырывающимся из легких последним своим воздухом ее холодную муть. В детстве он тонул, а я нет. И именно поэтому Антон был настоящим, а не киношным, как и его страх. Потому что страх его был совсем не киношным, непридуманным. А ведь мы – наши страхи. И он имел право на сарказм. На него всегда имеет право потерявший способность доверять. Но. Право на сарказм, только по отношению к себе. «Смелая барышня, она же ваша, с Бали?» «Да?» — продолжал он. «Она своя собственная, с Бали». «Ну, короче, ты понял». Антон утвердительно кивнул мне добавил. «Стройная балерина в прошлом». «Да?» — почти растворив сарказм в недоумении, еще раз посмотрел он в сторону девушки. «Ты смотри». Видимо, в его воображении балерины ни о чем, кроме пуантов и па, думать не могли, и встретить их можно было только в каком-нибудь заколдованном закулисье. «Прыгай на доску, в воде пристегнешь», — ответил я. Прыгнуть Антону было трудно. Ему было откровенно неуютно среди воды, да еще так далеко от берега. Собственно, поэтому он и разглагольствовал о девушке Лени и ее балете, оттягивая необходимость выпрыгнуть из лодки. Лодка казалась твердым кусочком берега, на котором он, как, впрочем, всякий из нас, неоднократно выходил победителем из разных ситуаций. Ему было очень нужно ощущение суши на твердой шкуре, которой было понятно, что делать. А тут... Твердой поверхности кроме лодки-то не было. Было, конечно, дно, но глубокое. Да к тому же, усаженное морскими ежами так густо, что это к комфорту не располагало. Одно было нужно. Было необходимо это разнесчастное ощущение почвы под ногами. Словно выплыть на доске в океану это как выйти в открытый космос. Словно в океане ты находишься где-то в другой вселенной, где и время, и пространство другие, а не на родной планете Земля, где не нужна тебе вовсе то пресловутая почва под ногами, поскольку... Доска достаточно опора для твоих ног, для твоей уверенности в себе. И ничуть не хуже она берега и уж точно лодки. И какая разница, стоишь ты квадратными сантиметрами своих ступней на земле или на доске. Но для того, чтобы понять это все, нужно было доверять себе, а это сложно сделать тонувшему однажды мальчику, ставшему некий ношный мужчиной. Косыми плоскими лоскутами солнце стлало желтый свет на воду на дальние горные склоны, которые фиолетово густели в лощинах и светели там, где их касался этот цвет От того, что вода текла, не делясь с нами целью своего течения, за рифом было неуютно даже мне. И дно, кажущееся близким из-за невероятной чистоты воды, было текучим и зыбким, потому что густые блики бегали по нему беспорядка, как малыши по двору. Я уже пристегнулся, сидел на доске, относимой в сторону от лодки. Ждал. Антон тоже сидел, но в лодке крепко зацепленный якорем за грунт, и рассматривал меня. Я же не только рассматривал его фигуру, я наблюдал за напряженной работой, которую проделывает его дух. Его пальцы непоследовательно бессмысленно и быстро перебирали свернутые лишь, при этом плечи и спина застыли, а шея напряженно держала голову в одном положении. Лицо тоже было неподвижно. Не шевелились губы. Но даже с такого большого расстояния я различал, как в глазах страх начинает волноваться и накатываться откуда-то из их поверхностей к глади зрачков. И еще чуть-чуть. И он исказит сначала лицо Антона. На нем дрогнут веки, а затем от глаз, как от всплывшей из пучин химеры, пойдет нелепым движением все его большое тело. Эта нелогичность, нелепость в движениях, вызванная страхом, делает для хищника, для агрессора акт насилия еще и забавным. Но я хищником не был. Мне не было смешно. Я был свидетелем борьбы человека с собой. А еще я был инструктором, плавающим на доске для серфинга между лодкой и рифом. И поэтому я ряпнул. «Да прыгай ты!» И добавил в спяток непечатных выражений. «О, языческие боги!» «Эмоция, облаченная в краткое слово, ты древний видовской кот. Ты не рисуешь перед глазами образ». Долго выстраивая цепочку символов, ты даешь эмоциональной структуре человека перестроиться, не прибегая к участию сознания. Ты как поэзия, причем поэзия хорошая, трогаешь не просто смыслом, ты вторгаешься в разум, подавая информацию напрямую, раздражая напрямую, ты или пережиток, или притеча всеобщего языка, эмоциональных понятий, не закосневшего в рамках морфологической формы. Ты, да, ты я, нах, прыгай! Служа в армии, я как-то пристал к сослуживцам с расспросами относительно фольклора их родных областей. Горожане недоуменно хмыкали в ответ. Послать меня подальше мне не давала разницы в сроке службы. Некоторые сельские тоже не понимали, что мне нужно. Но за и один полтовчанин из села рассказали многое. Жаль, потеряли где-то в ночных тревогах и караулах эти записи. Так вот, полтовчанин сказал, что когда ведьма Мару подпускает, то есть начинает над тобой чарами баловаться, Пугать, если знаешь, кто она, нет лучше средства, как в голос послать ее по матери, по заковырести, да подлиннее. Сбить эмоциональным потоком код, которым тебя она чарует. С нечистой силой мне бороться таким способом не приходилось, а вот с некоторыми учениками это средство помогало. «Ты, иди, детский, детский, ты», ответил мне Антон и прыгнул. Наш чернокожий невозмутимый лодочник сместил в своем лице окаменелые фрагменты морщин в одобряющую композицию и даже слегка повел шеи, что означало положительное отношение к эмоциям, которые мы тут разливаем в эфир. Антон погрузился в толщу воды. Раньше были такие полупрозрачные мятные ириски, густо-зеленые, как заросли сирени, но на просвет светлеещие, как воды, которые мы с Антоном раздвигали, направляясь к рифу. Нам видны были все подробности происходящего на рифе. Тонкая девичья фигурка на доске, солнце, болтающее ногами в лагуне. И еще это утро было чем-то для меня похоже на другие пережитые когда-то утра. Не вспомнились августы, в которых кружились пылинки, гудели голуби на теплых подоконниках и катился к морю мой велосипед с одним большим и двумя маленькими колесами и кисточками из пластиковой и цветной лапши на черных рукоятках руля. Антон, похоже, не вспоминал и не думал. Он был в этом сегодня не сравнивая его ни с чем. Ничто не вызывало у него ассоциаций. Ему слегкой хватало того, что происходит вокруг, и он познавал прекрасную глубокую истину этой половины седьмого утра не в сравнении. Антон был готов съехать с волны. К тому же она теперь перестала казаться ему большой, он перестал примерять ее как таковую к прежнему своему опыту, или старательно делать вид, что перестал. С ним такое уже было, когда мы занимались на полуволнах маленького рифа. Доплыв до точки старта, мы повозились там немного вправо-влево. Первую подходящую волну не догнали, вторую, замескавшись, не взяли. Третью уступили лени. Антон вошел в азарт, в нем желание поймать волну вытеснило всякие страхи. И, наконец, это у него получилось. На животе он съехал со склона, уже в пене встав среди молочных клубов, покачал руками, упал и по науке через канал вернулся ко мне. Улыбался, что-то рассказывал, не стесняясь в выражениях. Сам развернулся, сел спиной к океану, жестикулировал и ткнул пальцем ему за спину. Там угадывался сет волн. Он оглянулся, заерзал, начал гвести, ему заорал. тормози, куда она закроется? Не туда, в океан, наверх, наверх. Думаю, не только мне, но и каждому инструктору знакомо чувство тщетности прилагаемых в такой момент усилий. Ты же все говорил, все рассказывал, показывал, чертил на доске, песке, бумажке, тыкал пальцем в океан, а он все равно гребет в рушащуюся волну. Но доораться сквозь азарт до человека почти никогда невозможно. Иногда успеваешь удержать его за лишь на самом краю водяного обрыва, как раз за мгновение до того, как целый пласт воды вместе с роем пузырей, со всей грудой живущего в них света, рухнет вниз, увлекая его за собой. Вот до Антона я тоже не доорался. И за лишь схватить не успел. Он, окрыленный вновь обретенный уверенностью в себе, греб самозабвенно и сильно, не слыша и не ведая ничего, кроме одной цели, скатиться, и покатился этот самый пласт воды под ним осел одно кратчайшее мгновение подержал на своим зыбком в раз побелевшем отроге синюю доску и вдруг растворил в шипении и гуле и доску и антона я только успел видеть корму и нелепо дернувшуюся один раз задранную ногу и все понял что строить нам здание под названием серфинг придется заново если вообще придется Антон доску не упустил. Кувыркнувшись с ней, всплыл на ней же, распоставшись на ее палубе лягушкой. Все так же нелепо дергалась его нога, как будто не видя ничего. Головой он вводил из стороны в сторону, его сносило дальше. Грести он не пытался. Все его существо, казалось было направлено на одно дикое усилие – удержать доску, не отпускать. Да он и не смог бы сейчас рожать пальцы. Даже если бы захотел. Его тело жило отдельно от разума. Затащившего тело на этот треклятый серфинг и жаждало. Жить дальше. Я поплыл к нему, течение его подтаскивало в канал, вынося из критической зоны обрушения. Но мог прийти какой-нибудь шалый сет и накрыть снова. Когда я к нему подплыл, разговаривать даже не пытался, просто толкнул его в корму, прочь от рифа, раз, два, а потом развалился на своей доске, приняв как можно более блаженный вид, и зажмурился. На стихо покачивало, риф гремел где-то сбоку. С минуту Антон молчал. Потом еще минуту сопил, и наконец спросил зло. Ну какого ты тут разлегся? Ну, все, неопределенно ответил я. Что все? Все так же зло переспросил он. Серфинг все. Идите вы вместе с вашим серфингом, знаешь, куда? Знаю, ответил я, в лодку. Или еще покатаемся. Покатаемся! гафнул Антон и поплыл к таким нужным ему волнам, которые одну за другой брала девушка Лена. Легко? Словно танцуя, потому что балерины бывшими не бывает. Методика, часть пятая. Итак, вооружившись знаниями, облегчающими скольжение по груди океана, остается применять их на практике, отбросив прочь сомнения. Освободив от них сознание в пользу здравого смысла и восторга, остается подготовиться и морально, и физически к вступлению в прибой. Моральная сторона вопроса – вещь тонкая, чтобы излагать ее в сугубо методическом ключе в котором написана эта часть повествования. А вот о необходимости физической подготовки начинающего серфера сказать имеет смысл. Это вовсе не означает, что в начале своего серфового пути человек должен обладать какой-то сверхъестественной силой или ловкостью. Просто в современном мире доблестью считается 12 подтягиваний и 40 отжиманий от пола. А это норма для человека. В этом нет ничего превышающего его возможности нормального, незапущенного организма, владелец которого не потакает ему, а содержит в готовности к действию, наслаждаясь своей силой не меньше, чем интеллектом и знаниями. Стоит обратить внимание не только на общефизическую подготовку и выносливость, но и на координацию движений. Перекладина отжимания от пола с разными упорами. Упражнения для укрепления мышц, мышц брюшного пресса и элементарная акробатика, кувырки вперед-назад, вращения вокруг оси в разные стороны вполне могут подготовить вас к серфингу. Если есть возможность посещать бассейн, то это здорово. В бассейне с мячом размером чуть меньше волейбольного можно тренировать задержку дыхания в динамике, ныряя и удерживая его или пытаясь с ним под водой плыть. Можно ходить по дну с грузом в руках. И, конечно, необходимо уделить время элементарной растяжке. В остальном же серфинг сам сформирует ваши мышцы. Словом, серфинг сделает вас физически так же, как и морально. Ему только нужно в этом помочь. А вернее, не мешать. Сёрфинг – это ярко, весело, он позитивен. Парить над волной, пронизанной солнцем, здорово. И на первый взгляд, сёрфинг не ассоциируется с усилиями. Однако труда в нем немало, а значит, он требует и времени. Я учился сам в поселке Приморский, в Крыму, откуда я родом. Там не было ни инструкторов, ни школ сёрфинга, но было море, волны, был, собственно, я, и было время, чтобы все эти три составляющие связать в одно – Желание кататься на волнах без паруса помогло мне преодолеть отсутствие необходимых знаний, техники и доски. Все это я добыл сам. Доску сделал, технику разработал, знания получил. Но гораздо проще учиться серфингу на чужих ошибках, получать инструктаж и узнавать волны со слов человека, имеющего больший опыт общения с ними и доской. Инструктор ведь и нужен для того, чтобы свести затруднения ученика к минимуму и тем самым сократить время на освоение серфинга. Я стараюсь учить не только техники. Задача еще и давать психологические установки. В первую очередь знакомлюсь с тем, что человека может ожидать в океане. Сёрфинг – это время, когда вы должны сами искать внутренние ответы на свои вопросы. Мы же, инструкторы, должны помогать вам формулировать эти вопросы. Каждый из учеников должен самостоятельно понять, что такое сёрфинг именно для него. И когда вы на этот вопрос ответите, у вас получится все.